«Ученость – ученостью, а молодость – молодостью, и наш герой, вероятнее всего, не утерпел и расхвастался в спаленке у возлюбленной. Барон с ним давно приятельствовал, так вот, однажды вечером Шевали объявился у него дома, на себя непохожий, прямо-таки полубезумный от прежних ужасов. Знаете, каких?» Барон их разговор описывал подробно. Шевалье посетил Париж наших внуков, беседа происходила году примерно в 38 или 9 м и увидел там ужасающую картину – бунт, по размаху ничуть не похожий на прежние бунты, охвативший всю страну, королевская чета свергнута и казнена. Дворянству обоего пола в массовом порядке отрубают головы, причем не топором и не мечом, а посредством какой-то механической казнильницы и так далее и так далее. Очень подробное описание Великой Французской революции, о которой Шевалье мрачно пророчествовал, что она грянет еще в этом столетии. Барон, как он сам пишет, ничему этому не поверил, решив, что его молодой друг в конце концов как кое-кто злорадно и предсказал, малой стронулся умом на почве своих ученых занятий. Финал опять-таки интересный. Барон, человек должно быть недалекий, но добродушный, долго приводил своего друга в чувство и вином, и утешительными беседами. Шевалье, по его свидетельствам, понемногу вернулся в здравый рассудок, но решительно заявил, что не намерен более жить в этой стране, где его дети и внуки... Будды таковые народятся, обязательно станут жертвами разбушевавшейся черни. Вот, слушайте, глядя на меня застывшим взором, он в конце концов произнес. Быть может, дорогой барон, следует пойти дальше и поискать не просто другую страну, а другое время. Далее, на протяжении двух месяцев, шевалье только тем и занимался, что продавал все ценное, что у него имелось, от поместья до мебели. Потом бесследно исчез и никогда более не появлялся. Столь же загадочным образом исчезла та самая юная графиня. Судя по некоторым деталям, Шевале ее по-настоящему любил. Бомонд, недолгое время поломав головы, пришел к выводу, что тронувшуюся умом Шевале попросту убил свою любовницу. Где-то надежно скрыл тело, а потом покончил с собой столь хитрым образом, что тело никогда не нашли. Но мы-то с вами можем дать и другое объяснение. Знаете, что самое забавное? Эта парочка может сейчас обитать где-нибудь в тихой провинции, в Бургундии или Аверни, где жизнь сонная и размеренная, а обыватели особым любопытством не страдают. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Значит, все ваши, так сказать, основы только на этом и основаны? Нейтральным тоном спросил Савельев. «Да, это было толчком. Я не буду цитировать другие источники, перейду к обобщениям, которые в свое время сделал». «Подобных источников, — он похлопал ладонью по корешку одной из книг, — мною обнаружено 11. Возможно, их гораздо больше, но мне оказались доступны только эти. Все они охватывают период с 389 по 861 год». И в разном стиле, разными выражениями описывают одну и ту же ситуацию. Есть человек, наделенный способностью путешествовать по времени, побывавший в грядущем. чего то все поголовно стремились в грядущее. Ни разу речь не заходила о былом. Неведомо каким образом и всякий раз... Приносивший либо загадочные предметы, которые мы сегодня опознаем безошибочно, либо некую информацию, представляющую собой точное описание будущих событий. Как именно это достигалось, неизвестно. Единожды упоминается о самоцветной табакерке Шевалье де Беннара единожды, о стеклянной сфере некоего Клауса Ван Дорена дважды, о кругах и знаках на полу трижды. «Все остальные случаи подобных деталей лишены. Подробное их описание, собственно, своеобразное вступление к моей работе...» Он положил руку на тонкую папку, лежавшую у края стола. «Та ее часть, которую способен прочитать и понять человек, не имеющий соответствующего образования». «У вас не найдется лишнего экземпляра?» – спросил Савельев деловитом. «Да Бога ради!» Только не показывайте одному известному нам академику, иначе и свою карьеру бесповоротно погубите. Он, пожалуй, что может и вашу жизнь сломать. Вот. Ну а потом, когда появились вспышки и мне стало известно про Аболина, я и попытался на основе того, что мы знали о вспышках, сделать кое-какие вычисления и предположения. Ну, дальнейшее вам, наверное, уже известно от романа. Хомяков, глядя куда-то сквозь него, протянул с неописуемой тоской Господи, мне бы хорошо оборудованную лабораторию. Работа на той стадии, что формул и вычислений теперь уже мало, пора переходить к экспериментам, только в моем нынешнем положении это абсолютно нереально. Он отошел от полок, сел за стол и долго сидел молча, потом, глядя в сторону, чуть ли непросительным тоном осведомился. «И что же вы обо всем этом думаете?» «Хотите честный ответ?» – сказал Савельев. «Я не знаю. Снова ни единого факта. Рукопись может оказаться подделкой, а описанная – невероятным совпадением». «Подождите». Он решительно поднял ладонь, видя, как скинулся хомяков. «Я не говорю, будто намерен отметать все с порога. Просто служба меня приучила предъявлять прежде всего факт». «Я вам могу твердо обещать одно. Мы кое-что проверим. Слово офицера. Не могу, как вы понимаете, давать какие бы то ни было объяснения. Одно скажу. Есть действия, которые я вправе предпринять совершенно самостоятельно, в рамках рутинной работы. Для этого не потребуется ни разрешения Карелина, ни даже распоряжения моего командира. И я их предприму». Потому что едва речь заходит о времени, лучше, как говорит один человек, пересуетиться, чем бока отлеживать. Неторопливо шагая по тихой улочке, Савильев улыбнулся. Быть может и сейчас эта парочка мирно живет где-нибудь в провинции, однако. А почему бы и нет, серьезно спросил Рокотов. Ну, почему бы и нет, если уж так хочется романтическим натурам. «Я себя к таковым никогда не относил», — сказал Рокотов. «Помилуй бог, этот камешек вовсе не в ваш огород. Есть в вашем знакомстве что-то от записного романтика». «Значит, на вас все это не произвело никакого впечатления?» «Господи, Роман Степанович», — устало вздохнул Савельев, — Меня же, как выражается один наш унтер, приморило повторять, что я не могу себе позволить ни впечатлений, ни веры. Факты мне нужны, факты, и я уже постараюсь. Значит, Федя прав? Есть какая-то возможность наблюдать за иными временами? — Роман Степанович, — усмехнулся Савельев, — вы же кадровый офицер, на секретной службе состоите. — Да нет, я ничего не пытаюсь от вас выведать. Просто уж простите на худом слове, в жизни бы не пошел к вам служить. «Ого — Ого! — воскликнул Савельев, с любопытством глядя на спутника. — Почему так? Искоса глянув на него, Рокотов сказал. — Это должно быть жутко, знать все наперед. Я бы ни вы, не справа. — Ну что вы! — рассеянно назвался Савельев. Не так уж это и жутко, как вам сейчас представляется. И все же, он помнил, он помнил собственное потрясение, не столь уж далекое от жути, когда его стали посвящать в события грядущего». Смесь самых разнообразнейших чувств, от удивления и страха до какого-то унизительного бессилия перед неотвратимостью всего, что еще только произойдет. Некоторые в такой ситуации напивались, командование закрывало на это глаза, чуть ли не подталкивало к тому. Он не пил, но первые несколько дней и впрямь, если подумать, выглядели жуткими. Главное, он выдержал эту лавину подробностей. А ведь некоторые не выдерживали, уходили. Говорили даже, что один офицер опустил себе пулю в висок. Он выдержал. И ни о чем теперь не жалел. Завороженный, особенно чуточку зная свое собственное будущее. «Простите, я не расслышал». Спрохватился он, поглощенный собственными мыслями. «Вы что-то говорили?» «Да, я хотел спросить. Куда мы теперь?» «Пожалуй, я уже видел все, что мне нужно». Получил все, что нужно. Он глянул на запечатанный конверт и хомяковскую папку под мышкой. Пора возвращаться в Гатчину.